«Что за народ?» — думала она. «Что за народ, эти испанцы? Не надо бы ему совсем идти в Матадоры при таком росте, а я слушаю это и ничего не говорю. Меня это даже не злит. Я объяснила, и теперь молчу. Как это просто для того, кто ничего не понимает? Кесенсио, как просто! Один, ничего не понимая, говорит, он был неважный Матадор». Другой, ничего не понимая, говорит, он был чехотошный А третий, после того, как тот, кто понимает, объяснил ему, встает и говорит, «Не надо бы ему совсем идти в Матадоры при таком росте!» Склонившись над очагом, она видела распростертое на кровати обнаженное смуглое тело с узловатыми шрамами на обеих ляжках, глубоким следом от рога справа, под нижним ребром и длинным белым рубцом на боку, уходящим под мышку. Она видела закрытые глаза и мрачное смуглое лицо, и курчавые черные волосы, откинутые со лба, и сама она сидела рядом с ним на кровати и растирала ему ноги, разминала пальцами икры и потом легонько похлопывала ребрами ладоней, ослабляя сводившие мускулы напряжение. Ну как? — спрашивала она. — Как ноги, малыш? — Хорошо, Пилар, хорошо, — отвечал он, не открывая глаз. «Может быть, растереть тебе грудь?» «Нет, Пилар, грудь не трогай». «А ноги выше колен?» «Нет, там очень болит». «Так ведь, если я разотру их и смажу мазью, они разогреются, и боль станет легче». «Нет, Пилар, спасибо тебе. Мне лучше, когда они лежат спокойно». «Я оботру тебя спиртом». «Хорошо, только очень осторожно». «Последнего быка ты убил просто великолепно!» говорила она ему. И он отвечал, «Да, я его хорошо убил». Потом, обтерев его спиртом и накрыв простыней, она ложилась рядом с ним на кровать, и он высовывал смуглую руку и дотрагивался до нее, и говорил, «Ты женщина из женщин, Пилар». И для него это уже была шутка, потому что шутить по-настоящему он не умел. Потом он засыпал, как всегда, после боя, а она лежала рядом, держа его руку в своих, и прислушивалась к его дыханию. Он часто пугался во сне, и она чувствовала, как его пальцы тесней сжимают ее руку, и видела капли пота, выступавшие у него на лбу, и если он просыпался, она говорила «Ничего, ничего», и он снова засыпал. Пять лет она прожила с ним и никогда ему не изменяла, то есть почти никогда, а когда его схоронили, она сошлась с Пабло, который водил под лошадей-пикадоров на арене, и сам был как бык вроде тех на которых Финиту положил всю свою жизнь. Но бычья сила, как и бычья храбрость, держится недолго. Теперь она узнала это. Да и что вообще долго держится на свете? «Я держусь», — подумала она. «Да, я держусь. Долго. Но кому это нужно?» «Мария», — сказала она. «Надо смотреть, что делаешь. Для чего тебе огонь? Сварить ужин или сжечь целый город?» И тут у входа в пещеру показался цыган. Он весь был засыпан снегом и, остановившись у входа с карабином в руке, принялся топать ногами, сбивая снег. Роберт Джордан встал и пошел ему навстречу. «Ну что?» — спросил он цыгана. «На большом мосту смена каждые шесть часов по два человека», — сказал цыган. «В домике дорожного мастера восемь рядовых и капрал. Вот тебе твой хронометр. А на лесопилке?» «Это тебе старик скажет. Он наблюдает за дорогой, ему и лесопилку видно». «А что на дороге?» — спросил Роберт Джордан. «Движение такое же, как всегда», — сказал цыган. «Ничего необыкновенного нет. Несколько машин, вот и все». У цыгана был замерзший вид, его темное лицо скривилось от холода, руки покраснели. Не входя в пещеру, он снял свою куртку и встряхнул ее. «Я дождался смены караула», — сказал он. «Смена была в 12 и потом в шесть. Долго все-таки. Не хотел бы я служить в этой армии». «Надо сходить за стариком», — сказал Роберт Джордан, надевая свою кожаную куртку. «Ну уж нет», — сказал цыган. «Мне сейчас надо только миску горячего супу и местечко поближе к огню. Пусть кто-нибудь из них тебя проводит. Я расскажу, как найти». «Эй, вы, лодери!» — крикнул он сидевшему у стола. «Кто пойдет синглес за стариком?» «Я пойду», — сказал Фернандо. «А где он?» «Вот, слушай», — сказал цыган. «Нужно идти так» и он объяснил ему, где старик Ансельмо устроил себе пост для наблюдения за дорогой.